Песнь пятнадцатая, тридцать пятый и тридцать шестой день, утро тридцать седьмого. Афина, явяса во сне телемаху, побуждает его возвратиться в Отечество. Одаренный щедро Нелаемой и Еленую он покидает вместе с Писистратом Лакедемон. Ночлег у Диоклеса. На другой день, миновав Пилос, Телемах садится на корабль, берет с собою Феоклемена и пускается в море. Тем временем Одиссей объявляет Евмею, что он намерен идти в город, просить подаяние и вступить в службу к женихам. Евмей его удерживает у себя и советует ему дождаться возвращения Телемахова. По просьбе Одиссея он рассказывает ему о его отце и о его матери. Наконец, и о том, что с ним самим в жизни случалось. Телемах, прибывший рано поутру к берегам Итаки, посылает корабль свой в город, а сам идет к Евмею. Тою порой в Лакедемон равнинный, достигла Зевсова дочь, что Плаэртова внука ему об Итаки, милый напомня, Понудить, скорее, возвратиться в отцовый дом. И она там нашла телемаха с возлюбленным сыном Нестора, Спящих в сенях менилаева славного дома. Сладостным сном побежденный Лежал Песестрат неподвижно. Полон тревоги был сон Одиссеева сына. Во мраке ночи божественной Он об отце помышлял и крушился. Близко к нему подошедший Богиня Афина сказала, Сын Одисеев, напрасно так долго в чужой стороне ты медлишь, наследие отца, благородного бросив на жертву дерзких грабителей, жрущих твое беспощадно, расхитит все, и без пользы останется путь, совершенный тобою. Встань, пусть немедленно отъезд минилай, вызыватель в сражении вам учредит. Чтоб еще без порока застать пенелопу мог ты. Ее и отец уши, и братья вступить Понуждают в брак с Евремахом. Числом и богатством подарков он прочих Всех женихов превзошел И приносит дары беспрестанно. Могут легко и твое там похитить добро. Ты довольно знаешь, как женщины Сердцем изменчиво. В новый вступая брак — Лишь для нового мужа она помышляет устроить дом, но о детях от первого брака, о прежнем умершем мужа не думает, даже и словом его не помянет. В дом возвратятся там все, что твое, поручи особливо самой надежной из ваших рабынь, чтоб хранила, покуда боги тебе самому не укажут достойной супруги. Слушай теперь, что скажу, и заметь про себя, что услышишь. Выбрав отважнейших в шайке своей, Женихи им велели между Итакой и Замом Крутым, Притаяся в засаде, злую погибель тебе на возвратном пути приготовить. Я же того не дозволю, И прежде могила поглотит многих из них, Беззаконно твое достояние губящих». Ты ж с кораблем от обоих, держа с островов в отдалении, мимо их ночью пройди. Благовеющий ветер попутный, Бог благосклонный тебя берегущий пошлет за тобою, но подошед к каменисто-высокому брегу Итаки, в город со всеми людьми отпусти свой корабль быстроходный». Сам же останься на бреге и после иди к свинопасу, главному там над свиными стадами смотрителю, верный твой он слуга. У него ты ночуешь, его же с известием в город пошлешь к Пенелопе разумной, дабы объявил ей, он, что в отчизну испилоса-то невредим, возвратился. Кончив, богиня Паллада на Светлый Олимп возвратилась, Тут от покойного сна пробудил телемах Песестрата пяткой, толкнувший его и сказавший ему, «Пробудиса, Несторов сын Песестрат, и коней громозвучно копытных в нашу скорее впряги колесницу, в дорогу пора нам». Несторов сын благородный ответствовал так телемаху, «Сын Одиссеев». Хотя и спешишь ты отъездом, но в путь нам темную ночью пускаться не должно, рассвет недалеко. Должно притом подождать, что патрик, благородный метатель, славный копья Нелай, положив в колесницу подарки мне и тебе, отпустил нас с прощальным приветливым словом. Сладостно гостю, простившись с хозяином дома о нежной ласки с какой он был угощен, вспоминать ежедневно, так он сказал. Воссиялась с небес златотронная Эос, к ним тут пришел Минилай, вызыватель в сражении, поднявшись сложа от светло-кудрявой супруги прекрасной Елены. Сын Одиссеев его подходящего виде поспешно Тело, блестящее чистым хитоном, облёк, И широкой мантии крепкие плечи Герой многославный украсил. Встретив в дверях Менелая, И, ставший с ним рядом, сказал он, Сын Одиссеев, подобный богам Телемах, Благородный царь многославный Атрит, Богоизбранный пастырь народов, В милую землю отцов мне теперь возвратиться позволь ты, Сердце мое несказанно по доме семейным тоскует, Кончил. Ему отвечал Минилай, вызыватель в сражении, Сын Одиссеев, тебя здесь удерживать боли не буду, если так сильно домой ты желаешь. И сам не одобрю я гостелюбца, который безмерной лаской, безмерно людям скучает. Во всем наблюдать нам умеренность должна. Худо, если мы гостя, который хотел бы остаться, нудим в дорогу, а гостя в дорогу спешащего держим. Будь ласков, с ласков, приветно, прости, суходящим. Но подождите, лимах, чтоб в твою колесницу подарки я уложил, их тебе показав, и чтоб также рабыни сытный вам завтрак велел на отъезд во дворце приготовить, Честь, похвала и услада хозяину, если гостей он, едущих в дальнюю землю, насыщенных в путь отпускает. Если ж ты хочешь Аргос посетить и объехать ладу сам я тебе проводник, дай коней лишь запрячь в колесницу. Многих людей города покажу я, никто не откажет нам в угощенье, везде и подарок обычный получим». Иль дорогой меднолитный треножник, иль чашу, иль крепких мулов читу, иль сосуд золотой двоеручный. Атриду так отвечая сказал рассудительный сын Одиссеев, Царь, многославный Атрид, богоизбранный пастырь народов, должен прямым мне скорее возвратиться путем. Без надзора дом и богатство мои отправляясь в путь я оставил. Может, пока за отцом я божественным буду скитаться, там приключиться беда или похититься, что дорогое. Царь Менелай, вызыватель в сражении, при этом ответе, тотчас елене супруги своей и домашним рабыням, завтрак велел для гостей на отъезд во дворце приготовить. Близко к Атриду тогда подошел Этеон, сын Воэфов. Только что вставший с постели, он жил от царя недалеко. Царь повелел Этеону огонь разложить и немедленно мясо изжарить, и тот повеление с покорностью принял. Сам же в черток кладовой благовонный сошел по ступеням царь не один, но с Еленой и сыном своим мегапентом. Шет в благовонный черток кладовой, где хранились богатства, выбрал отрит там двуярусный кубок. Потом Магапенту сыну кратеру велел сребролитную взять, а Елена к тем подошла запертым на замок сундукам, где лежало множество пестрых узорчатых платьев ее рукоделий Стала Елена богиня межсмертными, пестрые платья все разбирать, И шитьем богатейшее, блеском, как солнце яркое, выбрало, было оно там на самом исподе спрятано. Кончив, они по дворцу к телемаху навстречу вместе пошли, Менелай Златовлас и сказал, «Благородный сын Одиссеев». Желанное сердцем твоим возвращением в дом твой тебе доустроит супруг громоогненной Геры. Я же из многих сокровищ, которыми здесь обладаю, самое редкое выбрал тебе на прощальный подарок. «Дам пировую кратеру богатую». Эта кратера вся из серебра, но края золотые, искусной работы Бога Гефеста, ее подарил мне Федим благородный царь Сидонян, в то время, когда, возвращаясь в Отчизну, в доме его я гостил, и ее от меня ты получишь. Сими словами вручил телемаху двуярусный кубок, сын благородный Атреев. Кратеру работы Гефеста подал пришедший ему мегапенд Менелаев, могучий сын, сребролитную. Светлообразная, с пестром пришедший платьем, Елена его позвала и сказала, «Одежду эту, дитя мое милое, выбрала я, чтоб меня ты помнил, Чтоб этой мной сшитой одеждой на брачном веселом пире Невесту украсил свою, а да толь пусть у милой матери будет храниться она, Ты ж теперь возвратиса с сердцем веселым в Итаку, в отеческий дом многославный. Кончив, одежду она подала, благодарно он принял. Тут осторожно дары уложил писистрат в колесничный короб, с большим удивлением все порознь сперва осмотревши. Всех в пировую палату повел Менелай Златовласый. Там поместились они по порядку на креслах и стульях. Тут принесла на лохане серебряной руки умыть им полной студеной воды золотой рукомойник рабыня. Гладкой потом пододвинула стол, на него положила хлеб дымовитая ключница с разным съестным из запаса, выданным ею охотно, что было для всех угощение. Мясо на части разрезал и подал гостям сын Воэфов. Кубки золотые наполнил вином Мегапент Многославный. Подняли руки они к приготовленной пище, когда же был удовольствован голод их сладким питьем и едою. Сын Одиссеев и Нестеров, сын Писистрат, привязали к дышлу коней». И в богатую ставший свою колесницу Выехать в ней со двора Через звонкой готовились портик. Вышел за ними от ритмени лай златовласый, Держащий в правой руке Драгоценный вином благовонным налитый кубок, Чтоб их на дорогу почтить возлиянием прощальным Стал впереди он коней, И вина отхлебнувший воскликнул — Радуйтесь, дети, и Нестеру, Пестуну многих народов, мой отвезите поклон, как отец был ко мне благосклонен в те времена он, когда мы сражались втрое, ахейцы. Сын Одисеев, возлюбленный, так отвечал Минилаю: Нестру, все, что о нем ты сказал нам, Зевесов питомец, мы перескажем, прибывши к нему». О, когда б, возвратяся в дом мой, в Итаку, И я мог отцу моему, Одиссею, так же сказать, Как любовно меня угощал ты, Как много разных привез я сокровищ тобою В подарок мне данных кончил. И в это мгновение... Справа орел тем крылый шумно поднялся, Большого домашнего белого гуся в сильных когтях со двора унося, И толпою вся дворня с криком бежала за хищником. Он, подлетев к колеснице, мимо коней прошумел и ударился вправо, При этом в виде у всех предвещением радостным сердце взыграло — Несторов, сын Песестрат благородный, сказал Менилаю, «Царь Менилай, повелитель людей, для кого изъясни нам знаменье это крани он послал? Для тебя ли, для нас ли?» Так он спросил. И Рей, любимец, задумался, бодрый царь Менилай, чтоб ответ несомнительный дать Песестрату. «Длинно покровная». Слово его упредила Елена. «Слушайте то, что скажу вам, что мне всемогущие боги в сердце вложили, и что, утверждаю я, сбудется верно. Так же, как этого белого гуся, вскормленного дома, сильный похитил орел, прилетевший с горы, где родился сам и где вывел могучий орлят, так скитавшийся долго». В дом возвратясь, Одиссей отомстит, Но, быть может, уже он дома И смерть женихам неизбежную в мыслях готовит. Ей отвечая, сказал рассудительный сын Одиссеев, Если то Геры супруг, Громоносной крани он позволит, Буду тебя поминая, Тебе я как Богу молиться. Так, отвечав ей, он сильным ударил бичом. понеслись быстро по улицам города в поле широкой кони. Целый день мчались кони, тряся колесничное дышло. Солнце тем временем село, и все потемнели дороги. Путники прибыли в Феру, где сын Арселоха, Алфеем, светлым рожденного, дом свой имел Диоклес благородный. Дав у себя им ночлег, Диоклес угостил их радушно, вышла из мрака, молодая с перстами пурпурными «Эос», Путники, снова в свою колесницу блестящую ставши, быстро на ней со двора через портик помчали со звонкой, часто коней погоняя, и кони скакали охотно. Скоро достигли они до великого Пилоса Града. Сын Одиссеев сказал песистрату, к нему обратясь: Можешь ли, Несторов сын, обещание мне дать, что исполнишь просьбу мою? Мы гостями друг другу считаем с давних лет по наследству любви от отцов. Мы ровесники, этот путь, совершенный вдвоем неразрывнее дружбой, связал нас. Друг, не минуй моего корабля, но позволь мне остаться там». Что, отец твой меня в изъявлении любви не принудил в доме промедлить своем, возвратиться безмерно спешу я, так он сказал. Песестрат колебался рассудком и сердцем, думая, как бы свое обещание исполнить. Обдумав все, напоследок уверился он, что удобнее будет звонкокопытных коней обратить к кораблю и к морскому брегу. Вступя на корабль, положил на корме он подарки, золото, платье и все, чем отрит, одарил телемаха. После его понуждая, он бросил крылатое слово. «Медлить не должно. Все люди твои собрались. Уезжайте!» «Прежде, пока, возвратясь домой, не успел обо всем я старцу-отцу рассказать. Убежден я рассудком и сердцем, знаю упрямство его, что тебя он не пустит» что сам он вслед за тобой с приглашением сюда прибежит, и отсюда, верно, один не воротится, так он упорствовать будет. Кончив, бичом он погнал долгогривых коней и помчался в город пилийцев, и славного города скоро достигнул. К спутникам тут обратятся сказал телемах благородный, братья, Скорее, корабля чернобокого снасти устройте, все соберитесь потом на корабль и отправимся в путь свой». То повеление было гребцами исполнено скоро. Все на корабль собрались и сели на лавках у весел. Тою порой телемах приносил на корме корабельные жертву богини палади К нему подошел, он увидел, странник». Убийство свершив, он покинул аргос и скитался. Был прорицатель. Породу живел от мелампа, Который некогда в пилосе жил цеводном В роскошных палатах между пилийцев... Мелам побитал, отличаясь богатством. Был он потом принужден убежать из отчизны в иную землю, гонимый надменным Нелеем из смертных сильнейшим мужем, который его всем богатством, пока продолжался круг годовой, обладал, между тем, как в Филаковом доме в тяжких оковах, в глубокой темнице, был жестоко мучим он за Нелееву дочь, погруженный в слепое безумство, душу его омрачившая силою страшных ириней. Керры, однако, избегнул, и громко мочащих коров он впил и сугнал из Филакии, там... Отомстивший за злое дело герою Нелею, желанную к брату родному в дом проводил он супругу, потом удалился в иную землю в Аргос многоконный, где был предназначен судьбою жить многочисленным, там обладая народом Аргивен, в брак там вступив... Поселился он в пышно устроенном доме, двух он имел сыновей, антифата и мантии славных силой. Родил антифат Оеклея отважного, сыном был оэклеевым Амфиарай, волнователь народов, милый эгидодержавцу Зевесу и сыну Латоны. Но до порога дней старых ему не судили достигнуть боги, он в фивах погиб, златолюбие женского жертвы. Были его сыновья Алкмеон с Амфилохом. Мелампов, младший сын Мантии, родил Полифейда, пророка и Клита. Клита похитила светлой его красотою, пленяя златопрестольное Эос, чтоб был он причислен к бессмертным. Силу пророчества, гордому дав Аполлон Полифейду, сделал его знаменитым межсмертных когда уж не стало Амфиарая, но он в Гипересию жить, раздраженный против отца, перешел, и, живя там пророчил всем людям. Тот же странник, которого сын Одиссеев увидел, был Полифейдов сын, называвшийся Клеменом. Он Телемаху, Афине, тогда приносившему жертву, с просьбой к нему обратившися, бросил крылатое слово. Друг, я с тобой, совершающим жертву, встречая с твоею жертвой тебя, и твоим божеством, и твоей головою, также и жизнью сопутников верных твоих умоляю. Мне на вопрос отвечай ничего от меня, не скрывая, кто ты, откуда, каких ты родителей, где обитаешь, кончил. Ему отвечал рассудительный сын Одисеев: «Все расскажу откровенно, чтоб мог ты всю истину ведать. Я из Итаки». Отцом же моим, Одиссей Богоравный, некогда был. Но теперь он погибелью горькой постигнут, спутников верных созвав. В корабле чернобоком за ним я, долго отсутственным, странствую, вести о нем собирая. Феоклемен Богоравный ответствовал внуку лаэрта Странствую также и я. Знаменитый был мною в отчизне муж умерщвлен, В многоконном Аргосе он много оставил Сродников ближних и братьев, Могучих в народе ахейском. Гибель и мстящую керу от них, Опасаясь, встретить я убежал. Меж людей бесприютно скитаться удел мой. Ты ж, умоляю богами, Скитальца прими на корабль свой, Иначе будет мне смерть. Я преследуем им сильных злобой, кончил. Ему отвечал рассудительный сын Одисеев: "Друг, я тебя на корабль мой принять соглашаюсь охотно. Едем, и в доме у нас с гостелюбием будешь ты принят", так он сказал. И копьем одноострое, взяв у пришельца, подле перил корабельных его положил на помосте, сам же, вступив на корабль, оплывающий темное море, сел у кормы корабельный, с собою там сесть, пригласивший Феоклемена».